страница 195 -я. «Восстановленное равновесие между гармонией и мелодией освобождает и ритм Прокофьева от того утрированного употребления, которое он получил при раздевании музыки. Ритм Прокофьева ясный, и четкий и немало прибавляют к той ясности общепонятности его творчества, которое так увлекает слушателей. Искусство Прокофьева не есть искусство для немногих. Оно возвращает музыку в большие залы и делает ее доступной для масс. Конечно, все эти черты непростая реминесценция классической эпохи. Прокофьев современен, он хочет жить жизнью своего времени и полной жизнью. Начав с задорной мальчишеской иронии сарказмов и с подражанием мимолетностям современных поэтов, он усваивает себе динамизм эпохи, ее стремительность и кинематографичность. Его здоровая энергия заражает, а его изобретательность в развитии тем не дает слушателю времени успокоиться в повторениях. Пишет ли он свою скифскую симфонию, он отражает дерзкий блоковский вызов Европе, а не ужасающее, варварство весны священной. И даже его преклон... Перед коллективным человеком Ленина «Стальной скок» не приводит к крабству перед машиной. Но он вообще не застаивается перед поразившими его воображение темами и разбрасывает свои перлы с расточительностью стихийной силы, не знающей пределов и удержу творчеству. Не делая своим лозунгом чистой музыки, Прокофьев в действительности ей служит. Ему не приходилось становиться в позу протеста против литературных и философских влияний в музыке, потому что эта позиция была уже завоевана ко времени его выступления. Но он пользовался плодами этого завоевания и отдал дань эпохи, выбирая смехотворные сюжеты для своих музыкально-сценических произведений. Сказка Гоце «Любовь к трем апельсинам» 1919 год, по крайней мере, дает обильный материал для музыкальной живописи. Но уже совершенно нелепа тема про шута семерых Шутов перешутившего 1920 год. Конечно, и тут спасает ссылка на Моцарта и на опыт более модерного Хиндемита, в свою очередь подражавшего Стравинскому. Какое место занимает Прокофьев в той схеме эволюции новейшей музыки, которая повторяет аналогичную схему развития живописи? Мы назвали его вслед за Сабанеевым классиком, термин, обыкновенно противопоставляемый романтику. Но мы уже знаем условность этой терминологии. Вообще, со своим необузданным темпераментом Прокофьев не умещается в рамках схемы. И все же сравнение его творчества с известным нам моментом в истории живописи не только возможно, но и напрашивается само собой. Страница 196 При этом мы еще получаем возможность заполнить пробел, оставшийся при изложении эволюции Стравинского, пробел между экспрессионизмом и реставрацией прошлого. Мы знаем, что в живопись этот пробел заполняется не только отрицательным протестом против бесформенности экспрессионизма, но и положительными попытками восстановить вместо этой бесформенности рисунок и твердую форму. Творчество Прокофьева дает нам возможности в данном случае распространить на русскую музыку схему, уже примененную немецкими критиками к музыке европейской. Уже цитированный выше критик Каратыгин провел интересующую нас параллель. В статье 1916 года в речи он сравнивал Прокофьева с наиболее искренними и талантливыми из наших кубистов и футуристов. Основная черта Прокофьева — возвращение к форме и рисунку от бесформенности и красок музыкального неоимпрессионизма вполне оправдывает эту параллель. Долой всяческую отточенность и изысканность, импрессионистскую, по-нашему уже экспрессионистскую, зыбкость и хрупкость, вкусное изящество и деликатность рисунка и колорита и да здравствует полновесная сила мощная энергия выражения крупные линии, плотные веские формы, насыщенные краски. Так формулирует дух этого протеста Каратыгин. Пусть и у него Прокофьева и у них, футуристов, боевой азарт и страстность исканий новых берегов приводит к тому, что сила зачастую обращается в грубость, плотность и увесистость, а насыщенность колористическая и резкость — в красочное варварство. Сильная реакция неизбежно сопряжена с крайностями. Конечно, окончательная манера Прокофьева тоньше и шире этой характеристики, скорее основанной на его раннем гротескном стиле. Но общий тон характеристики остается верным и для созревшего Прокофьева. Есть типы творчества, которые навсегда связываются с понятием молодости. И недаром фигура Прокофьева напоминает физически того здорового парня с буйным нравом уличного мальчишки, кубиста, футуриста или лучиста Ларионова, которого, вероятно, и имел в виду Каратыгин в своей ссылке на наиболее талантливых и искренних художников этого направления. Новейшее поколение русских молодых композиторов выросло под влиянием Стравинского и Прокофьева, но она уже не пережила тех процессов раздевания музыки, через которые прошли оба этих мастера и не приняло личного участия в этих процессах. Оно приступило к самостоятельной работе, когда и у самих этих вождей влияние первого двадцатилетия XX века были уже в прошлом. Таким образом, это молодое поколение могло шире взглянуть на задачи и методы новой музыки и воспользоваться всеми приобретениями как своих непосредственных предшественников, так и вождей предыдущих периодов, гармонического и классического, ярыми противниками которых явилась молодежь начала XX века. Страница 197 Конечно, при этом сказывается и преимущественное влияние здравствующих и продолжающих работать учителей. Чтобы привести отдельные примеры, назовем только несколько имен молодых композиторов, уже получивших известность в музыкальном мире. Так, Маркевич является по преимуществу последователем Стравинского, включая, однако, и его новейшую эмансипацию от крайности новой музыки. Набокова можно скорее признать последователем Прокофьева, проявляющим наряду с модернистскими увлечениями также и темперамент, и непосредственно вдохновение учителя. Самый молодой из этого поколения Юлий Крейна, сын Александра Крейна, проявляет независимость от обоих русских мастеров и следует, поскольку вообще следует более старым романтикам и классикам музыки. Конечно, пути всей этой музыкальной молодежи только начинают выясняться. Только будущее определит их окончательный облик. Музыка в послереволюционной России представляет картину трагического распада. Среди него с трудом пробивается молодая поросль, которая вовсе не подходит, при том под понятие «новый», в смысле окружающей ее современности. А часть этот распад вызван теми же причинами, с которыми мы знакомы в области литературы. Как там, так и тут крупнейшие детали предреволюционной эпохи эмигрировали за границу. К акклиматизировавшемуся уже там Стравинскому присоединились Рахманинов, Прокофьев, уехали Гриченинов, Метнер. Нашли широкое применение своему искусству талантливые дирижеры, кусевицкий, купер, певцы и певицы, как Шаляпин, Кашец и целая плеяда оперных исполнителей, виртуалы, пианисты, как Боров, «Орлов», «Сафраницкий», «Горовец», «Скрипачи», «Ауэр», «Могилевский», «Ганзен», «Любашиц». Пресс «Виолончелисты», другой пресс «Гарбузова», «Белорусов» и так далее. Те, кто остался, вынуждены были вести полное лишение жизни и жить в в шубах и перчатках в непротопленных помещениях. Чтобы как-нибудь пополнить свой заработок, они пользовались короткими досугами от обязательной служебной работы для полуобязательных слушателей и халтурили, потрафляя пониженному вкусу некультурных аудиторий. Когда начался НЭП и художественные предприятия, как другие, были переведены на хозяйственный расчет, обнаружилось другое горе. Для квалифицированных, Исполнителя утонченной модернистской музыки не хватало подготовленных слушателей. Серьезные концерты не окупались, и новая продукция этого рода музыки могла предназначаться лишь для самого тесного круга своих, без малейшей надежды на публикацию, а для более широких музыкальных форм даже и без расчета на исполнение. Составлять оркестры становилось все более трудным, так как хотя исполнители на струнных инструментах продолжали изобиловать, но духовые инструменты, как Габой, Флейта и Медные, не привлекали новых исполнителей, а старые вымирали. Страница 198. Кроме того, среди оркестровых исполнителей новый демократический дух проявился в отрицании прав дирижера ограничивать свободу рядовых оркестрантов. И была сделана в 1922 году попытка организовать оркестр без дирижера, первый симфонический ансамбль или сокращенная... Персимфанс. Предприятие имело успех, когда сохранялся первоначальные энтузиазмы, разыгрывались старые вещи, но на заучивание новых не хватало ни охоты, ни дисциплины. Основным противоречием, губившим новые всходы, было противоречие между социальным заказом на самую новую музыку для победившего пролетариата и предложением, упорно державшимся за достижения прошлого, хотя и самого недавнего. Эти достижения удовлетворяли прежнему социальному заказу, утонченному и упадочному вкусу московских меценатов, поощрявших небывалое сочетание новых слов, красок и звуков. Но доступные немногим они были непонятны для сырой неподготовленной массы, а оздоровлять упадочное искусство было некому. Вначале, в период военного коммунизма, сделана была попытка культивировать самое новое течение в музыке. В предположении, как это было и с футуристами, что оно и есть самое революционное. В этом духе пробовал командовать музыкальным делом Лурье, но недоразумение скоро выяснилось. Стало видно, что для этого рода музыки просто нет слушателей, а для наличных слушателей нужно что-то другое — более простой ритмичное певучая и веселая на этой почве и расцвели халтуры голодных артистов потравлявших вкусом толпы кроме социального заказа был еще и правительственный заказ на агитационную правительственную музыку для торжественных случаев но для агитации в музыке как и в литературе нужна была упрощенная форма музыкальных демьянов бедных поставщики конечно нашлись курьезным образом таковыми оказались представители самого консервативного рода музыки церковного пения а также те мастера которые и при прежнем режиме поставляли всякие карнационные кантаты, торжественные марши и праздничную музыку. Кастальский, Сахновский, Юрисовский, Слонов и так далее. Неудивительно, что настоящие художники звука замкнулись в себе и, не откликаясь на рыночный спрос, продолжали работать в старом направлении, хотя и с новыми поправками. Каково это направление, мы отчасти знаем. Прежде всего, революция не застала какого-либо одного направления, которое бы господствовало в музыке. Это была, как мы видели, пора исканий под общим знамением новаторства. Положительные стороны исканий определялись, скорее, путем от чем путем притяжений. Это было, во-первых, отталкивание от наиболее доступной публики музыкальной формы — оперы. Опера осуждалась как искусственная, условная, смешанная форма, вовсе не удовлетворяющая ни требованием реалистического искусства, ни требованием свободного вдохновения. Страница 199. Уже до революции молодые композиторы перешли к симфонической и камерной музыке. После октября это отчасти вызывалось и тем, что казенная опера обеих столиц, Большой и Мариинский театры, осталась в сущности в руках старой администрации, Вовсе не склонны поощрять новаторов и предпочитавшие новые постановки старых опер вроде Фауста или Кармен. Не стоило писать музыку, заведомо осужденную остаться в портфеле автора. Опера в национальном духе при том же считалась вышедшей из моды, а новых доступных массе сюжетов и форм как-то не находилась. С другой стороны, не манили грандиозные монументальные героические темы, подсказывавшиеся исключительными событиями. Революция еще не успела обрасти поэзии и легенды, а воспеть ее в сыром виде ученому музыканту было не так. Так легко, как самоучки литератору. Не привлекала больше и грандиозность замыслов в Скрябинском роде, не говоря уже о том, что для таких заданий нужно было наивное самомнение Скрябина. Мистика была теперь вообще не ко двору. Сабанеев очень характерно описывает это настроение дискребенизации музыки советского периода. «Мы убедились», — пишет он, — «что ничто не стареет так быстро, как новизна, и что нет ничего старее, чем новизна вчерашнего дня. После Скрябинских утонченностей, после его мистических экстазов, мы получили стремление к культуре, настроении, Педарных, грубоватых, комических, гротескных. Хотелось чего-то свежего, яркого, живого, радостного, после болезненно напряженной атмосферы, иступленной, могуче захватывающей, но в итоге нездоровый. В Скрябине не чувствовалось чистого воздуха. В нем был экстаз запертого и задушенного фимиамами жертвенника-колдуна, гашишный, апимистический экстаз, после которого наступал мир галлюцинаций. Лозунг был к здоровью. Мы видели, что в литературе это самое настроение выразилось в возвращении к художественному реализму. В музыке было не так просто. «Естественный путь», продолжает Сабанеев, намечается во вражеский стан музыкальной реакции, к Метнеру, в объятия ретроспективности и академизма. Но этот путь был чересчур уж дискредитирован самими новаторами, и мы получили картину блуждания, творческой мысли, какое-то неоформленное состояние, в котором можно констатировать присутствие иногда больших творческих порывов, но в котором органически нет мощи и цельности. Отсюда и характерная черта новейших советских композиторов. При очевидном нежелании оформиться в сторону революционных исканий — Какая-то крайняя сдержанность в высказываниях и намеренная неопределенность. Сабанеев называет трех авторов, как занимающих первые места в рядах музыкантов-творцов и в современной России. Мисковского, Фейнберга, Александрова. Страница двухсотая. Ввиду их малой известности за границей, я буду держаться характеристик Сабанеева, которые, надо прибавить, сам занимал среди советских композиторов вместе с Рословцем крайнюю левую позицию. Мисковский, 1881 год, автор «Восьми симфоний», ученик Глазунова и Римского-Корсакова, товарищ Прокофьева по консерватории, но его антипод по настроению, болезненно меланхолическому, мучительно тревожному, наложившему на его музыку печать темноты и неясности. По манере письма он разделяет умеренность, которая характеризует творчество воспитанников Петербургской консерватории».